А рог его о том деле надобен, у кого на руке, как едячий, то лизати, и в той ястве, что лихое зелье будет, и человеку лиха не будет. Из этого-то будто рога частичка была вставлена в перстень, и потому Иван Васильевич никогда не скидал его, свято храня завет своего союзника». А может быть, с намерением предупредить всякое покушение на отраву. С одной стороны, быстрый огненный взор из-под черных густых бровей на дворецкого, взор, который редко и мог выдержать, и от которого женщины слабого сложения падали в обморок, казалось, им окинул он своего слугу с ног до головы и обозрел душу его. С другой стороны глубокий, едва не земной поклон, которым русалка хотел, казалось, скрыться от испытующего взора, вручение посоха и целование властительной руки. Шапку не принял Иван Васильевич и дал знать, чтобы он положил на одну из скамеек. — Слышал ли дворецкое, чем величала меня заморская птица? — спросил великий князь, прояснив свое нахмуренное чело.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 Софья-палеолог с помощью хитрости и подкупа завладела ордынским подворьем, домом в Кремле, в котором жили во времена татарского ига представители Золотой Орды. Другого помещения в Кремле, вопреки обещанию, татарскому наместнику не было предоставлено. Братья Софьи, Андрей и Мануил, правители Мореи, Южной Греции, после захвата страны турками были приняты из милости при чужих дворах.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 Теперь же, когда Иоанн, унизив Казань, покорив Новгород и разведавшись с Ордою, замышлял об освобождении своего государства от удилизма, стеснявшего внутри и находившего ему врагов извне, хитрая и чистолюбивая Софья искала разных средств усладить для него подвиг несправедливый, но необходимый, и потому в втайне выучила заморскую птицу величать Иоанна именем царя которые столько льстило ему. Иван Третий носил еще титул великого князя, но в сношениях с иностранцами принимал имя царя как почетное титло великокняжеского сана, издавна употребляемое в России. Карамзин — история государства российского. Честолюбивые планы Софьи отражают идею Москвы, Третьего Рима, преемница Второго Рима, Константинополя, Царьграда. Идя навстречу этим настроениям, Иван Третий принял государственный герб Византии — двуглавого орла. «Видно вещи и птица, господине!» — отвечал хитрый царедворец, подставляя к окну скамейку, а потом под ноги великого князя колодку, обитую золотом, и ковер все это исполнялось по движению глаз и посохов властителя столь быстрому что едва можно было за ним следовать на дворецкой и тут не плашал. откуда взяла спрытью хилого старика в котором по видимому едва душа держалась на палавочнике были вышиты львы, терзающие змея она алтобасной парчвой колодки двуглавый орел эта новинка не избегла замечаний великого князя черные очи его зажгли с удовольствием долго любовался он державными зверями и птицю и прежде нежели сел на скамейку из бережья положил ногу на колодку ласково сказал и ты ныне старый пес видно сговорился с поминишной потешить меня дворецкий низко поклонился охолив кулаком свою ощипанную остроконечную бородку. — Ох, ох, — продолжал великий князь, — легко припасти все эти царские снадобья, обкласть себя суконными львами и алтобасными орлами, заставить попугаев величать себя чем душе угодно. Да Настоящим-то царем словом и делом быть нелегко. Сам ведаешь, чего мне стоит возиться — С роденькой. Засели за большой стол на больших местах, Да крохоборничают. И лжиться не дают, И ковшами обносят. А все себе сидят, Будто приросли к одним местам. Что ж, господини, коли чести не знают, Так по шапке, из-за стола вон, Воистину так, пора. Пускай себе кричат, Греха не ставит, родных обирает, даст на том свете ответ — нет, не дам. Прежде, нежели я, брат, дядя Шурин, я государь всея Руси. Когда явлюсь на страшный суд Христов, он, наверное, спросит меня. «Печаловался ли ты о земле русской, над которую я поставил тебя владыкою и отцом?» Соединил ли воедино, укрепил ли эту Русь хилую, разрозненную, ободранную? Вот что спросит он, а не то, что пил ли из одного ковша с братьями и сватьями, тешил ли их, гладил ли по головке за то, что они своими и чужими сосали кровь русскую. Иван Василь замолчал и посмотрел на Дворецкого, как бы вызывая его на ответ». Этот понял его и сказал с низким поклоном. — Пожалуй, меня, господинь князь Великой, своего слугу, молвит слово глупое. — Молви, умная, а за глупое скажу тебе дурака. Опять поклон, русалка приправил его следующей речью. Вступающим в брак Господь наказывает оставить отца своего и матерь и прилепиться к жене. В такой же брак вступил и ты, государь, всея Руси, приняв по рождению и от святительской руки в дому Божьем благословение на царство. Приложение сделай сам, господине. Умней на твою речь сказать не сумею. Я не дьяк и не грамотей грамоту у тебя в голове, Михайло. Ладно. Произнося последнее слово, великий князь оперся подбородком на руки, скрещенные на посохе, и погрузился в глубокую думу. Так пробовал он несколько минут, в которые дворецкий не смел пошевелиться. — Нельзя сказать, что в эти минуты тихий ангел налетел. Нет, в них пролетел грозный дух брани. Решена судьба Твери, бывшей сильной соперницы Москвы. Наконец Иван Васильевич сказал... Позови ко мне мамона и моих. Приказ этот был немедленно исполнен. Дворецкий тотчас возвратился с своим приятелем, нам уже известным, и тремя новыми лицами. Глава шестая. Домостроитель и домочадцы. Вился-вился ярый хмель, слава! Около тычинки серебряные, слава! Так бы вились князья и бояре, слава! около царя православного, слава, подблюдные песни пела с присвяточным гадании Вошедшую в брусиную избу, все они сотворили крестные знамени перед образом спасителя, потом низко-принизко -низко поклонились великому князю. Казалось, по росту их вышли они один из другого, как дорожный прибор стаканов. Самый большой был дьяк Федор Курицын. Курицын Федор Васильевич умер около 1502 года, думный посольский дьяк, участник нескольких русских посольств за границу. Это был мужчина целой головой выше Мамона, лет под пятьдесят, но казался старее своих лет. Непрерывные умственные заботы и труды сгорбили его и изнурили до болезненного состояния. На обнаженной голове оставались только за ушами, будто для обращика, две-три пары осиротевших русых локонов. Лицо его изнывало, но мутные глаза издавали огонь ума. На изрытом челе Господь, видимо, утвердил знамени высоких помыслов. Его употреблял великий князь по делам дипломатическим. За ним следовал мамон. Потом дьяк Владимир Елизаров Гусев, делец, законник, достойный памяти потомства за сочинение судебника. Владимир Елизаров Гусев, государственный деятель, казненный в 1497 году по обвинению в боярском заговоре. Остального точно выпустили из пазухи Курицына. Такой он был крохотный. Может быть, в стране люлипутов поставили бы его фланговым в гвардию? Не мудрено, что он прослыл бы там и великим человеком, потому что имел бы чем давить меньших? Но между нашими огромными современниками пришелся бы мелкому егерю под мышку Так-то все сравнительно получает название. Зато одна часть его помрачала целая. Он едва ли не осуществил карликов наших сказок, о которых говорится, что они с ноготок, а борода у них с локоток. Исполинская, дивная борода. По ней Дьяк и назван был Бородатым. Дьяк Бородатый — историческое лицо, о котором известно только то, что царь брал его в поход против Новгорода, так как он мог исчислить и доказать новгородцам все издревле учиненные вероломства — И крамолы их полевой «История русского народа». Том 5, страница 469. Не думайте, однако ж, что все достоинства его ограничивались этим волосяным украшением. Нет, он сохранил до нас свое имя другими качествами, а именно умел говорить политописцам, которых твердо изучил так что с выученного не сбила бы его пушка. И красного по-тогдашнему, то есть ветевато и напыщенно, описывал походы своего господина. Ему же поручено было обучение придворного клира духовному пению, как говорит историк не наших времен, на разные роды древнего доброгласия. Одним словом, это был придворный человек Калибри, Пел сладко, не тяготил ветки, на которую садился, и был счастлив на своем гнездышке, не боясь, что за ним погонится коршун, которому от него нечем было поживиться. — Ну что, дело с литвинами? — грозно спросил Мамона, великий князь. Отчи его вызывали на кровавый ответ. И князь Лукомский... И Талмачево, Матифас, показали, что хотели отравить тебя по насылу Казимира, — отвечал Мамон с твердостью. — Пытал я давать зелья лихим бабам, от одного маково зернышко пучило их, а собаку разорвало. Иван Васильев скинул тафью, перекрестился и произнес благоговением, смотря на образа Спасителя. Благодарю тебя, Бога и Спаса моего, что сподобил меня своего грешного раба избавиться от насильственной смерти. Потом, лизнув перстень свой, кердичень, присовокупил, спасибо имен Глигерею, а то, пожалуй, далеко ли дьявол до да наущения и через кровных подсыпет, нынче своих бойся более чужих. Помилуй, Государь, Отец наш! «Допустим ли мы твои верные холопы?» — воскликнули в один голос Дворецкой и Мамон. — Ока Господня блюдет законных владык! — сказал Гусев. — Тебя же особо, господин и князь Великой, для устроения блага Руси! И крохотный дьяк Бородатый пропел в нос свой панигирик. Курицын молчал казалось иван Васильевич не слыхал уверений своих целедворцев и продолжал при высокой благородный славный краль христианская краль хуже бисермена не берет силою так зельем посмея отныне лаить что я затеваю с ним размирье из корысти хоть и без того было бы что поговорить о правах моих на древнюю отчину нашу литву смотри однако мамон Не было ли кривды в твоем допросе? Не мстил ли? Не дружил ли ты кому? Соловали со мною крест семь добрых видоков детей боярских. Не согрешили ни перед Богом, ни перед тобою, господине. Ладно. А что, Владимир гелизарович какое наказание положено по твоему судебнику, тому лихому человеку, что посягает на чужую голову? Речь идет о судебнике 1487 года, первом русском законодательном сборнике, подвешенном итог установлению централизованной системы государственного управления. Ложечников приписывает честь составления судебника Гусеву, однако это мнение является спорным. Смотрите «Судебники XV-XVI веков», Москва-Ленинград, 1952, страница 37-я. «Судебники уложено», — отвечал Гусев, — «а доведут на кого татьбу или разбой, или душегубство, или ябедничество, или иное лихое дело, и будет ведомо лихой, и боярину того велете, казните смертную казнью, а исцова доправите, а что вся останет, ино то боярину и дьяку». Законники, во-первых, о себе помнят. Небось, о пошлинах Боярину и Дьяку не забыли? Написано ли, что у тебя о государском убойце и крамольниках? И в помышлении такого случая не имел. То-то! Вы, законники, все пишете листы за листом, да не дописываете. А там судьи праведные начнут пополнять до да пояснять да посулы брать за темные недосказы. Закон должен быть уложен, словно открытая ладонь, без перстаницы. Великий князь развернул свой кулак. Всякий темный человек да видит, что на ней и зернышко макого не укроется. Коротка да ясна, и коли нужно, сильно хватает. А то, пожалуй, наденут на закон дырявую рукавицу. Да еще сожмут в кулак, отгадывай, чет или нечет. Покажут то или другое, коли Виноват, господине князь Великой. Мы вот что прибавим в судебнике, а государскому убойцу и крамольнику живота не дати. Извлечение из статьи 9 судебника 1497 года, где сказано — а убийцу своего господина, и мятежника, и церковного вора, и холопьего похитителя, и клеветника, и поджигателя лишить жизни. Ложечников ошибочно связывает эту статью судебника с покушением на царя. Под государским убойцей подразумевается крестьянин, убивший своего владельца. «Быть и потому, живота не дать» кто сам посягает на чужую голову. Тут он обратился к Курицыну, но, вспомнив, что он не сроден к поручениям о казнях, примолвил, махнув рукой. — Забыл я, что курица с петухом не поет. в третьих словах в глазах Дьяка проникло удовольствие. — Мамон, это твое дело. Скажи моему Тиуну Московскому, да Дворскому, чтобы Литвина и Толмача сожгли на Москве реке, — сжечь их, слышишь ли? Чтобы другим неповадно было и помышлять о таких делах. Дворецкий поклонился и, охолив свою ощипанную бородку, произнес. «На днях будут суда фряжские палатные мастера, и немчин лекарь. Пречистое ведает, может, и меж ними есть такие лихие люди». Передозволишь молвить, что на разум нашло? — Говори. — Пригожу было б им на первый раз острастку дать, ведь того и казнить злодеев при них. Великий князь, немного подумав, отвечал. — За лекаря Антона ручается мне Аристотель, учился у брата его.